Страница 376. Письмо 296. Татьяне Львовне Толстой. 1896 год. Октября 10. Ясная Поляна. «Милая Таня, приезжай скорее. У нас очень хорошо и весело. Князь сегодня приехал, и мы с Машей верхом ездили. Маша на Миронихе, Коля на Мальчике, а я на Шведке. Было очень весело. Были у Марии Александровны». Александра Ивановна уехала. Примечание первое. Мама целый день занимается фотографией. Она сняла несколько раз козловку и группу нас всех. Лёва Долан очень веселый, и играем мы все в теннис. Маша очень свежая, и велела тебе сказать, что если тебе нужно, то оставайся в Москве. Она в Пирогово не уедет. Коля сказал, что седуны твои были безвредны, так как они вместе теряют свою соль. Примечание второе. Целую тебя, я, Ливон Старший. Примечание. Коля, Николай Боленский. И второе. Николай Николаевич Страхов в одном из писем к Веселицкой, информируя ее о жизни членов семьи Толстого, со слов Черткова писал. Обе дочери здоровы, у них бывают молодые гости, которых Лев Николаевич называет сиднями или седоками за то, что долго сидят. Смотри, В. Микулич, «Тени прошлого», Санкт-Петербург, 1914 год, страница 117. Сидун, вероятно, имеет такой же смысл, конец примечаний».